Там-то его и прикончили те, кто проник в топпинг через эту самую дыру в стене. Не повезло, бедняге. Но что они с ним сделали, Джек? Спаркс в раздумье пожал плечами. Они приближались к двери, за которой, по словам Раскина, находились покои хозяина дома. Пол в этом конце коридора был сплошь засыпан солью. «А какая польза от соли, Дойл? «А чего она защищает, как вы полагаете?» — спросил Спаркс. В этот момент из-за двери донеслись грохот разбиваемой посуды и дикие вопли. «Шуты гороховые! Щеголи и шуты гороховые! Ха-ха!» Приложив палец к губам, Спаркс постучал в дверь. Никакого ответа не последовало, но грохот и вопли прекратились. Спаркс постучал снова. — У вас все в порядке, сэр? — спросил Спаркс с необыкновенной точностью, копируя голос Раскина. — Пошел вон! Убирайся играть в свои паровозы! — Прошу покорнейший простить, сэр, — голосом Раскина продолжал Спаркс. — Но прибыли первые гости. Они желают вас видеть. — Гости? Прибыли? Гости завизжали за дверью, и в этом визге слышались и недоверие, и презрение одновременно. — Да, сэр, и обед готов. Пора садиться за стол, иначе все остынет. — А вы бываете крайне недовольны, когда еду подают остывший, продолжал Спаркс. — Закрой Дойл глаза. Ему бы и в голову не пришло, что это говорит не Раскин. За дверью послышались осторожные шаги, и тут же раздался звук отпираемых замков. — Если я чего и не выношу, так это твоего постоянного вранья, листивый ублюдок! — визжал голос, пока отодвигались новые засовы. — Не будет никакого званого обеда, и не может быть никаких гостей. И если из твоей поганой пасти снова посыплется подобная галиматья, я придушу тебя собственными руками. И брошу вариться в каком-нибудь вонючем котле, а жир переплавлю на рождественские свечи. Дверь распахнулась, и перед ними предстал среднего роста худощавый мужчина с довольно приятным лицом, которое портила растрепанные светлая борода, и такая же светлая, давно не видевшая ни мыла, ни расчески шевелюра. Густые брови изгибались на высоком лбу. Широко расставленные, светло-карие глаза сверкали от негодования, на носу выступили мелкие капли пота. Мужчине было никак не меньше сорока лет, однако выглядел он на редкость молодо. Кожа на лице была гладкой и чистой, как у юноши, еще не начавшего бриться. Это не было следствием правильного образа жизни, а скорее объяснялось упорным нежеланием взрослеть. На нем был черный шелковый халат, накинутый поверх мятой блузы, редкого покроя сапоги на пробковой подошве и бриджи для верховой езды. На Спаркса и Дойла была наставлена двустволка, которую мужчина держал в руках. Все трое застыли на месте. «Полагаю, вы и есть лорд Николсон!» — самым приятным и спокойным голосом произнес Спаркс. — А вы наверняка не Раскин, — убежденно проговорил Михлсон, а затем, не удержавшись, добавил этот безмозглый идиот. — Барон Эверет-Гаскон-Руш, — небрежным тоном представился Спаркс, протягивая Михлсону новогоднее приглашение. — Насколько я понимаю, вы отменили прием, дружище, и ваша открытка дошла до меня каким-то совершенно непостижимым образом. — В самом деле... Странно. Заходите, заходите, очень рад. Простите за беспорядок. Рассыпался в извинениях Николсон, опустив ружье и в один миг превратившись из злобного самодура в гостеприимного хозяина. Несите чемоданы, Гомперц, рявкнул Спаркс, свирепо поглядев на Дойла. Слушаюсь, сэр, Дойл бросился выполнять приказ своего господина. Он втащил в комнату саквояж ибо никакого другого багажа у них не было. Николсон торопливо захлопнул за ним дверь и принялся запирать засовы. — А я, знаете ли, потерял всякую надежду, — визгливым голосом продолжал Николсон, тряся руку с парс. — Не ожидал ни одной живой души. Забыл об этом совершенно. Приятный сюрприз, весьма приятный. — А мне, похоже, в этом доме общаться не с кем будет, — Разочарованно подумал Дойл. Злобные нападки хозяина топинга на своего верного и несчастного слугу вызвали в Дойле острую неприязнь, и образ лорда Чарльза Стюарта Николсона помер для него раз и навсегда. Дойл огляделся. Тяжелые шторы на окнах были задернуты, и это придавало комнате, обставленной темной средневековой мебелью, еще более мрачный вид. На всех вещах лежал толстый слой пыли. Воздух, отдававший мочой и потом, был спёртым и тяжелым. На полу валялись битая посуда, объедки и корки хлеба. Над едва тлевшим камином висел давно нечищенный, потемневший фамильный герб, и холодно поблескивали несколько обнажённых клинков и сабель. Николсон торопливо пересёк комнату и остановился у каминной полки, зябко потирая ладони. — Как насчет Бренди? спросил он, и, не дожидаясь ответа, вытащил пробку из хрустального графинчика и наполнил доверху два бокала. — Я выпью с удовольствием, — проговорил он и наполовину осушил свой бокал. Затем снова наполнил его до краев и только тогда протянул второй бокал Спарксу. — Ваше здоровье! — Спасибо! — холодно ответил Спаркс, поудобнее устраиваясь. В кресле.